Один из них даже не был, собственно, человеком. Зеленоватая кожа и голый череп выдавали в нем ригелианина. У него было странное, не по-человечески гибкое тело, но одет он был совершенно так же, как и прочие. Дэйн всячески старался слишком на него не таращиться, но удержаться было трудно. Кто-то тронул его за руку. Он обернулся и увидел Муру. «Доктор Рич поместился в вашей каюте», — сказал Стюарт. «Вам придется перебраться в кладовую. Пойдемте». Слегка уязвленный тем, что его так бесцеремонно выселили, Дейн последовал за Мурой в свое новое обиталище, которое располагалось во владениях Кока Стюарта. Эти владения состояли из камбуза, холодильных камер, а также гидропанической оранжереи, предмета забот не только Муры, но и врача Тау, отвечающего за внутреннюю атмосферу корабля. «Доктор Рич пожелал быть рядом со своими людьми», — объяснил на ходу Мура. «Он специально это оговорил». Дэйн покосился на маленького Стюарта. Ему показалось, что в последней фразе содержится какой-то намек. «Любопытный человек этот Мура. Он был японец. А Дэйн еще со школьных времен помнил, какая страшная судьба постигла японские острова много лет назад».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 потому его идеально чистая каюта производила несколько унылое впечатление. Впрочем, на откидном столике покоился шар из стеклопласта, и в самом центре его, удерживаемая какой-то волшебной силой, висела земная бабочка. Крылья ее, словно инкрустированные драгоценными камнями, были распростерты, и она казалась на удивление живой. Перехватив взгляд Дейна, Мура наклонился и легко постучал ногтем по верхушке шара. И как бы в ответ на это яркие крылышки дрогнули. Мертвая красавица ожила и чуть сдвинулась с места. Дейн перевел дух. Он уже видел один такой шар на складе и знал, что Мура собирает и заключает в шары насекомых сотен миров. Еще один шар занимал почетное место в каюте Ван Райка. Он изображал сценку из жизни подводного мира. Стайка сверкающих словно самоцветы рыб-мух укрывалась в зарослях вьющихся водорослей, а к ней подкрадывалось странное существо с двумя ногами и двумя руками, да еще с крыловидным плавником и длинным зловещим жалом. А инженер-связист был счастливым обладателем шара с городом эльфов.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 которую Мура освободил от припасов и оборудовал подвесной койкой и рундучком. Здесь было не так удобно, как в собственной каюте, но и не хуже, чем в тех коморках, где Дэйну приходилось ютиться во время учебных полетов на Марс и на Луну. Измотанный Дэйн сразу улегся спать и старта не слышал. Когда он проснулся, корабль находился в космосе. Он спустился в кают-компанию,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 Но, честно говоря, сомневался, что ему хватило бы мужества ввести корабль в гиперпространство и вывести обратно. Он все еще хмуро глядел в стену, погруженный в не слишком лестные для себя мысли, когда появился Рип. «Ну, парень!» — помощник штурмана с глубоким вздохом повалился на стул. «Вот мы и снова прорвались, и снова не рассыпались на кусочки!» Дэйн изумился. Сам-то он не был штурманом.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 «Лети, пока не сядем. Никаких забот». Дейн немедленно ощетинился. «То есть как это никаких забот? О наблюдении за грузом? О продовольствии? О вода? Что толку от твоего перехода, если произойдет отравление воздуха?» Рип кивнул. «Верно, верно. Все мы не зря деньги получаем». «Но должен тебе сказать...» Он вдруг замолчал и оглянулся через плечо, чем очень удивил Дэйна. «Слушай, дэн «Тебе когда-нибудь раньше доводилось видеть археологов?» Дэн помотал головой. «Откуда? Это же мой первый рейс. А в школе нам почти ничего не говорили об истории. Разве только об истории торгового флота?» «Понимаешь, меня всегда интересовали предтечи», — сказал он. «Я разобрался в Хаверсоновских путешествиях и одолел службу изысканий Кейгеля». «Это, между прочим, две самые фундаментальные работы на эту тему». «И вот сегодня я завтракал с доктором Ричем и могу поклясться, что он никогда ничего не слыхал о башнях-близнецах». Дэйн тоже никогда ничего не слыхал о башнях-близнецах и не понял, почему это так волнует Рипа. Видимо, озадаченное выражение лица выдавало его, и Рип поспешил объяснить. «Понимаешь, башни-близнецы — это самый значительный след предтечей из всех, обнаруженных до сих пор службой изысканий».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 Мы носили их в космическую полицию. Они дали разрешение на экспедицию, иначе нас бы просто не выпустили из Наксоса. Рип признал, что это верно, не выпустили бы. Правила работы ракетодромов на планетах Федерации были достаточно суровы и обеспечивали по крайней мере 90% уверенность в том, что лица, прошедшие процедуру проверки, располагают подлинными удостоверениями и действительно имеют разрешение на вылет».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 и при этом не узнать его так близко, как никогда не способны узнать друг друга люди, обитающие в обычных условиях цивилизации. Если ушри утверждает, что доктор Рич не тот, за кого себя выдает, значит, он в этом действительно убежден, и Дейн верил ему полностью. «А что говорится в законах относительно следов предтеч?» спросил Шеннон после паузы. «Очень мало».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 «Звездолет у него в порядке, а в кармане кое-какая прибыль. Значит, боги глубокого космоса были добры к нему. А больше мечтать не стоит». Во время перелета сотрудники Рича держались обособленно, питались они собственными продуктами, из тесного своего помещения почти не выходили, да и к себе никого не приглашали. Мура сообщает, что они только и делают, что спят, либо играют в какую-то сложную азартную игру, которой их обучил ригелианин. Доктор Рич столовался вместе с командой королевы и появлялся в кают-компании, когда народу там было немного. Причем эти немногие всегда оказывались работниками инженерной секции. И непонятно было, случайно так получалось, или доктор намеренно выбрал себе в сотрапезнике инженеров. Под предлогом необходимости изучить будущую арену своих действий, он попросил в свое распоряжение микрофильм «Олимбо». Пользоваться микрофильмом ему разрешили. Однако всякий раз, когда он располагался с проектором, рядом оказывался Суперкарго. А Суперкарго, по глубокому убеждению Дейна видел и замечал все, каким бы рассеянным и задумчивым он ни казался. Как и было рассчитано... Королева вышла в обычное пространство неподалеку от Лимба. Орбита Лимба имела размер орбиты Марса, а две другие планеты этой системы располагались так далеко от местного Солнца, от зоны тепла и света, что представляли собой ледяные, совершенно безжизненные миры. Когда королева вышла на посадочную орбиту, проходящую через атмосферу, где корабль должен был погасить скорость до скорости посадки, Инженер-связист включил все обзорные экраны, и те, кто не стоял на вахте, смотрели смутные очертания нового мира. Сначала были видны только уродливые серо-коричневые шрамы ожогов на лике планеты. Но корабль, опускаясь под углом, пробивал все новые слои атмосферы, и вот на экранах появились первые полосы растительности, маленькие моря или, быть может, большие озера, Доказательство, что планета-пепелище не совсем мертва. День сменился ночью, затем снова наступил день. Если бы Лимба была обычной отсталой планетой, они в соответствии с инструкцией избрали бы для посадки какую-нибудь пустынную местность, произвели бы тайную разведку на флитерах и только после этого вступили бы в открытый контакт с обитателями планеты. Но на Лимба, по-видимому, не было разумной жизни, так что для посадки можно было выбирать любое удобное место. Через гиперпространство корабль провел Вилкокс, посадку же на поверхность планеты должен был осуществить сам капитан Джилико. И теперь он маневрировал, отыскивая посадочную площадку с таким расчетом, чтобы опустить корабль на самом краю выжженной пустыни в непосредственной близости от покрытой зеленью полосы. Это была хитрая посадка. не из тех, на какие способен любой новичок. На чистый ракетодром получу локатора. Но королеве не впервой было совершать сложные посадки, и Джилико осторожно опускал ее, управляя огненными струями, пока она не встала на грунт с хрустом и скрежетом, не столь уж громкими, как можно было ожидать. «На грунте!» — прозвучал в репродукторах сиплый голос капитана, и сейчас же Штоц откликнулся. «Двигатели в норме. Распорядок прибытия стандартный», — объявил капитан. Голос его обретал обычную силу. Дэйн отстегнул ремни и отправился за приказаниями к Ван Райку. Однако в дверях служебной каюты суперкарго уже стоял доктор Рич. «Когда можно будет выгрузить оборудование?» — нетерпеливо спросил он. Ван Райк еще только отстегивал предохранительные ремни. Он с удивлением возрился на археолога. «Вы собираетесь разгружаться?» «Разумеется. Как только вы раздраете люки!» Суперкарго водрузил на голову форменную фуражку. «Не так быстро, доктор», — сказал он. «Мы на новой планете. Но здесь же нет туземцев. И изыскатели не обнаружили здесь ничего опасного». Нетерпение доктора быстро превращалось в откровенное раздражение. похоже было что за время перелета он так разжег в себе жажду деятельности что теперь боялся упустить хоть мгновение спокойно спокойно доктор невозмутимо отозвался суперкарго мы здесь действуем по приказу капитана да и рисковать не стоит чтобы там не утверждали изыскатели он локтем нажал вызов интеркома рубка слушает отозвался голос тана суперкарго рубки что снаружи «Обзор не закончен», — ответил Тан. «Коллектор еще в работе». Доктор Рич стукнул кулаком по косяку. «Коллектор?» — рявкнул он. «У вас же есть отчет службы изысканий. Что вы возитесь с коллектором?» «Именно поэтому все мы живы-здоровы», — заметил Ван Райк. «В нашем деле бывает риск разумный и риск неразумный. Так вот, мы предпочитаем рисковать разумно». Он опустился в кресло, а Дэйн прислонился к стене. Ясно было, что спешить с разгрузкой не придется. Доктор Рич, сделавшийся похожим на капитанова голубого хубота, он только что не плевался, зарычал и умчался к своим людям. «Да», — проговорил Ван Райк и щелкнул пальцем по обзорному экрану. «Не очень-то приятная картина». Вдали виднелась изубренная гряда серо-коричневых скал. кое-где вершины были покрыты снегом. Подножие гряды напоминало рваное полотнище, так оно было изрыто узкими извилистыми лощинами, поросшими бледной чахлой зеленью. Даже при солнечном свете эти места выглядели тоскливо, словно в дурном сне, подумал Дейн. «Вывод коллектора. Условия снаружи пригодны для жизни», объявил вдруг голос из репродуктора. Ван Райк снова нажал клавишу. «Суперкарго капитану, прикажете готовиться к разведке?» Ответа он не услышал, потому что в каюту вновь ворвался доктор Рич и, оттолкнув его, заорал в микрофон. «Капитан Джилико, — говорит Салзар Рич, — я требую, чтобы мое оборудование было выгружено немедленно, сэр!» «Немедленно!» Наступила тишина. Дэйн в благоговейном ужасе подумал даже, что капитан от негодования лишился дара речи, «Никому не дано требовать чего-либо от капитана звездолета. Даже космическая полиция может всего лишь просить». «А по какой причине, доктор Рич?» К изумлению Дэйна, капитан говорил совершенно спокойно и невозмутимо. «По какой причине?» Рич, навалившись животом на стол суперкарга, шипел и плевался в микрофон. «Да по той простой причине, что только в этом случае я успею разбить лагерь до темноты!» «На западе развалины», — прервал его размеренный голос Тана. Все трое взглянули на экран. Инженер-связист, завершая круговой обзор, перевел детектор на запад, и теперь они видели перед собой сожженную равнину, в которой неведомое оружие-притечь прорубило страшные шрамы до самого скального основания. Шрамы эти были наполнены застывшим стекловидным шлаком, и солнце отражалось в нем неподвижными слепящими бликами. А у самого горизонта громоздился хаос каких-то строений, уходящий краем в нетронутую полосу зелени. На унылом однообразном фоне развалины эти казались единственным светлым пятном, россыпью ярко-красного, желтого, пронзительно-зеленого и голубого. До них было миль двадцать, они выглядели необычайно эффектно, и все трое смотрели на них, не отрываясь. Доктор Рич заговорил первым, потому что, наверное, почувствовал себя в своей стихии. «Там!» Он нетерпеливо ткнул пальцем в экран. «Мой лагерь будет там!» Он резко повернулся к микрофону. «Капитан Желико, я хочу разбить лагерь около этих развалин. Как только ваш суперкарго соблаговолит начать разгрузку...» Он все-таки добился своего. Через несколько минут Вайнрайк уже снимал пломбы с грузового люка. Доктор нетерпеливо топтался рядом, а в коридоре позади него собрались остальные археологи. «Теперь мы управимся сами, Вайнрайк», — сказал он, но суперкарго легонько отстранил его плечом. «Нет, доктор, благодарю вас. Королева разгружается только под надзором моей секции». И Ричу пришлось уступить, хотя он так и шипел от злости, пока дэн при помощи крана извлекал из недр королевы и опускал на грунт траулер с радарным управлением. Затем под надзором Дэйна началась разгрузка. Ригелянин забрался в краулер и, переключив его на ручное управление, повез первую партию груза к развалинам. Оттуда машина вернулась за второй партией сама, получу корабельного радара. Рич с двумя археологами отправился вторым рейсом, и Дэйн остался с последним членом экспедиции, угрюмым молчаливым человеком. Несмотря на откровенное неудовольствие этого субъекта, Дейн принялся складывать чемоданы и саквояжи, по-видимому личный багаж археологов в одну груду, чтобы потом их было удобнее грузить на краулер. В том, что произошло дальше, виноват был не он. Археолог сам уронил потрепанный чемодан. Чемодан грохнулся, Зацепился замком о камень и раскрылся. С приглушенным воплем археолог бросился запихивать обратно вывалившиеся вещи. Он действовал очень проворно, но Дейн успел заметить толстую книгу, которая выпала из стопки белья. Знакомая книга. Солнце слепило глаза, и Дэйн прищурился, всматриваясь. Но было поздно, археолог уже затягивал чемодан ремнем. И все-таки Дейна не покидала уверенность, что точно такую же книгу он уже видел однажды в рубке управления на столе у Вилкокса. «Странно», — подумал он, — «зачем археологу таскать с собой свод программ для бортовой вычислительной машины?»